Болгары. Болгары живут в восточной части Балканского полуострова. Их земля ограничит с Югославией, Грецией и Турцией. Древнейшим населением Болгарии были индоевропейские племена, известные под названием фракийских. В V-VI веках на Балканский полуостров пришли славяне, и часть фракийцев смешалась с ними. Славяне образовали так называемое государство семи славянских племен. В 70-х годах VII века в восточную часть Балканского полуострова вторглись кочевые тюркоязычные племена – протоболгары. В науке существует две версии роли протоболгар в образовании болгарского государства. По одной протоболгары подчинили себе государство семи славянских племен, по другой вступили с ним в союз. Но так или иначе образовавшееся государство получило название Болгария, и во главе его встал протоболгарский царь Аспарух. Протоболгарские племена в то время находились на более низкой ступени развития, нежели славяне, они восприняли славянскую культуру и приняли участие в формировании болгарского народа. В 865 году Болгария была крещена. На протяжении нескольких веков болгарское государство вело борьбу с соседней Византией, претендовавшей на его земли. В начале XI века Болгария была подчинена византийской власти. Болгары не раз поднимали восстание против иноземного господства, и в 1187 году власть Византии была свергнута. Образовалось новое болгарское государство – вошедшие в историю под названием Второго Болгарского царства. Оно просуществовало чуть более двухсот лет, а затем в 1396 году Болгария была захвачена турками и находилась под турецким игом до второй половины XIX века. В 1876 году вспыхнуло так называемое Апрельское восстание, наиболее крупное восстание болгарского народа против турецкого гнета. Оно было подавлено жестокостью, вызвавшее негодование во всей Европе, особенно в России. Многие деятели русской культуры выступали в защиту болгарского народа. Российские славянские комитеты оказывали помощь болгарам. В 1877 году началась русско-турецкая война, и вместе с русскими войсками против турок сражалось болгарское ополчение. В 1878 году Болгария была освобождена от турецкого ига. Турки во времена своего господства старались насильственно обратить христиан-болгар в ислам. Болгары героически отстаивали свою веру, о чем рассказывается в болгарских исторических преданиях. Однако наряду с христианской верой у болгар сохранялись и древние славянские представления о почитании природных сил, и явлений, отразившиеся в традиционных народных обрядах и праздниках, некоторые из них бытуют и в наши дни. Многие из этих праздников приурочены к дням памяти христианских святых, но отражают прежде всего природный годовой цикл. Болгарская пословица гласит «Святой Георгий приносит лето святой Дмитрий зиму». День святого Георгия, 23 апреля, праздник, У многих народов был днем первого выгона скота на пастбище. Болгары в этот день украшали зеленью овечьи загоны, кошары и другие хозяйственные постройки, а также сосуды для молока, чтобы удой был больше. На овцу, которую доили первой, надевали венок, причем доили через какой-нибудь предмет, которому приписывалась магическая сила — кольцо, ткацкое бёрдо и другое. Первого в стадии ягненка приносили в жертву святому Георгию. В тот же день женщины пекли обрядовые хлебы, тесто замешивали на особой воде. В некоторых районах на немой, набранный в молчании из трех или девяти источников, и в молчании принесенной в других на цветочный, настоянный на целебных цветах и травах. В наше время День Святого Георгия в Болгарии стал профессиональным праздником животноводов. Многие летние праздники были связаны с почитанием воды и сопровождались обрядами вызывания дождя. Очень широкое распространение имел обряд под названием «пеперуда», что означает «бабочка». Одна или две девочки, босые, одетые в рваную одежду и увешанные зеленью, И исполняли танец, напоминающий порхание бабочки».